Глава одиннадцатая Одна из резиденций среднего круга, которую занимала не самая большая гильдия. Средняя во всех отношениях. И по силе, и по возможностям. По крайней мере, эта гильдия старательно пыталась казаться таковой. Табличка над парадным входом в резиденцию также выглядела невзрачно, как и начертанное на ней название «Седьмое небо». В кабинете главы, который был практически точной копией кабинета Гала, сидели двое – нынешний лидер гильдии и ее основатель, а также миловидная девушка со слабой мечтательной улыбкой. Будь здесь сейчас край, он бы непременно узнал в девушке Лиру, свою давнюю знакомую, которую спас от планарного паука во время событий в 44-х вратах. «Послала лучших, говоришь?» — хмуро уточнил мужчина, наливая себе в стакан какой-то странный напиток коричневого цвета. Из тех, что работают в средних порталах и имеют опыт выслеживания целей. Кивнула девушка, ее выражение лица нисколько не изменилось. Лишь глаза сверкнули странные эмоции, похожие на смех. «Да, лучшие». И слились они, как безмозглые идиоты, кивнул нынешний глава седьмого неба. «Банальное задание. Выяснить, что может цель уйти и доложить». «Ну, часть задания они все-таки выяснили». «О, да». «Узнали, что парень использует набор ловушек легендарного и мифического уровня?» Мужчина хмыкнул и одним глотком влил в себя содержимое стакана. скривился, как от чего-то противного, но уже через мгновение вернул себе обычное выражение лица. «И какого черта ты их не предупредила насчет этого? Сама же говорила, что он ловушечник!» «Я забыла», — пожала плечами Лира, нисколько не смущаясь раздраженного взгляда главы. «Ты ничего не забываешь», — мрачно ответил ей тот, наливая новую порцию напитка в стакан. «Ничего и никогда. Сколько лет ты была главой нашей гильдии? Удивительно, что вообще решила отойти отдел. Выкладывай давай уже». «Ну, за этими ребятами я дополнительно послала Светлячка и Жбана. Они подсмотрели, что и как используют Край, а также оценили его подготовку и экипировку». «Усложняешь. Мифик заметили?» «Нет, не показал. Но набор навыков впечатляет. Еще и что-то вроде ручного невидимого соглядатая и экипировка высокого качества. Думаю, там и без мифика много чего хорошего найдется. А с учетом того, что он одиночка...» «Не торопись. Действовать надо аккуратно и наверняка. Война с кланом Гала нам сейчас не нужна». «Парень удачлив» и лабиринт его выделил, но с другими именованными он еще толком и не сталкивался. Мне он верит, а значит, подпустит достаточно близко. Лира вновь улыбнулась главе, но глаза у нее оставались холодные и расчетливые. Она давно присматривалась к своему спасителю. В сорок четвертых вратах край показался ей немного наивным новичком, еще и одиночкой. Лира была уверена, что он забрал не только добычу с паука-матриарха, но и присвоил себе имущество ее товарищей. У нее даже мелькнула мысль разделаться с ним под шумок, но из-за своего плачевного состояния, а также невозможности использовать сильнейшие возможности, она отказалась от этого. Лере еще нужно было как-то дойти до портала. Когда же встретила края во второй раз, она с удивлением отметила невероятный рост именованного. Такая скорость она была неспроста. У него имелся какой-то секрет, и Лира очень хотела узнать, что же такого скрывал край, особенно после заварушки с планарным повелителем в 116-х вратах. Предчувствие говорило девушке о том, что в этом мог поучаствовать и тот странный именованный. Тем более, когда она узнала, что клан Гала купил себе резиденцию во внутреннем круге. Лира привыкла верить своему чутью. Понятия не имею, сколько провалялся без сознания, но, судя по затекшему телу, очень прилично. Очнулся с такой адской головной болью и тошнотой, что пришлось потратить эликсир исцеления в купе с использованием руническим высшим восстановлением. Немного полегчало. Даже думать теперь получалось без ощутимого скрипа. Все это время браслет на руке продолжал надрываться, вибрируя и говоря о том, что лабиринт настойчиво о чем-то хочет мне сообщить. Внимание! Зафиксирован неучтенный источник магической энергии. Поиск источника магической энергии. Поиск. Поиск. Не найдено. Оценка рейтинга потенциальной опасности. Несущественно. Нарушение целостности тренировочного карманного пространства номер 769911815. Запуск исправления отложен. Нахождение внутри карманного пространства именованного. Внимание! Покиньте карманное пространство номер 7699-11-815. Ага, меня настоятельно просят убраться отсюда. Но ничего кроме этой просьбы нет, а значит можно все-таки чуть-чуть задержаться. Несмотря на сильную слабость, у меня оставались здесь кое-какие дела. Поднялся, разогнулся, ощущая, как постепенно приходит в себя тело, Теперь уверенно уже могу сказать, что руника — это самый перспективный вид магии для меня, еще и не привязанный к лабиринту. Всякое может случиться, особенно с системой, которая пытается контролировать всех именованных. Запасной план, и что важнее, независимость от развития внутри системы. Дело за малым. Научиться, черт возьми, рунической магии. Да, даже звучит смешно. В том смысле, что немного самонадеянно. Дисциплина-то очень непростая, и чем сильнее углубляюсь в нее, тем отчетливее кажется, что я уже ничего не понимаю. Сегодняшний результат – первое тому подтверждение. Еще один важный момент. Если раньше лабиринту было плевать на все эти эксперименты, то сейчас он попытался найти источник, то есть меня. И большая удача, что не смог. И вот это, кстати, мне было совершенно непонятно. Как это он мог не заметить происходящее? когда я находился фактически в самом его сердце, занимаясь изучением руники. Какая-то странная близорукость у системы, которая по уму должна контролировать от и до собственный город и карманные пространства в нем. Спросить бы у кого-нибудь опытного совета, да найти никого до сих пор не выходило. Такое ощущение, что глифами мало кто интересовался, как и самим направлением рунического мага и смежных профессий. Осмотрелся. Взгляд тут же замер на черной дыре, образовавшейся в дальней части зала, там, где находились тренировочные манекены. Я потратил много времени, чтобы задать вектор магического удара и одновременно с этим поставить что-то вроде защиты от остаточной магии. Помогло, но не сильно. В этом направлении, как и в самом построении рун, еще работать и работать. А еще полученная конструкция вытянула из меня столько сил, что чуть не убила. В реальном бою убила бы точно. У меня так и не получилось исправить проблему с вытягиванием силы. И это, несмотря на встроенный вроде как ограничитель. Конструкт забрал всю мою энергию и даже больше. Хотя урон от рунического плетения, конечно, впечатлял, это я мог признать. Таким потенциально можно и воплощение планарного повелителя завалить. Если попасть, конечно. Подошел к месту, в которое прилетела волна магической энергии от рунического плетения, Да, впечатляющая сила. Удар умудрился проделать дыру в стене размером со взрослого человека, с рваными острыми краями, словно это не камень, а что-то вроде стекла. Из интереса заглянул в черноту, плескавшуюся внутри дыры, чтобы тут же отпрянуть назад. Вот же черт! Секунды хватило, чтобы почувствовать острую боль в голове. Какая-то мешанина из цветов, ломанных линий и чего-то похожего на туманную дымку и смотреть на это все было чуть ли не физически больно. А уже в следующую секунду я почувствовал, как по щекам бегут слезы. Правда, стоило только прикоснуться к ним рукой, как стало очевидно, что это дорожки крови. Вот тебе и дырка в стене. Если честно, за те мгновение, что смотрел туда, понял, что, будь я чуть впечатлительнее, можно было бы и крышей поехать. Из дыры, кстати... В нижней части сейчас начала сочиться какая-то черная плотная жидкость консистенции, похожая на кисель или смолу. Притрагиваться к ней, естественно, желания никакого не было. Но образец я все-таки взял, подставив под одну из струй два пустых флакона из-под эликсиров. Вновь дрожь браслета и оповещение от лабиринта с просьбой покинуть карманное пространство. В принципе, уже можно уходить подальше от этой дыры. Только сейчас заметил, что строчка моего состояния в основном меню браслета сменила свое значение на «сильное истощение». Еще и подсвечивалась кроваво-красным. Пришлось выпить еще пару тоников или лишь так немного восстановить себе силы. Состояние осталось прежним, но сменило свой цвет на серый. Уже хорошо. Из храма выбрался с некоторым трудом. Совершенно не помнил, как добрался до резиденции из своей кровати. Проспал почти двенадцать часов, чтобы встать уже поздно ночью. Самсон оказался сплошным кошмаром, где я выглядывал в злополучную дыру в стене и на этот раз уже не мог отвернуться. Да уж, отдохнул так отдохнул. Идти в таверну так поздно не было никакого смысла. Просто немного прогулялся, вдыхая прохладный ночной воздух города-лабиринта и приводя голову в порядок. «Что же я такого там увидел?» Ну, самое напрашивающееся, один из планов хаоса. Об этом говорил как-то черныш, когда мы обсуждали появившегося в 44-х вратах посланника хаоса. Мак говорил, что истинные проявления плана хаоса опасны для разума и способны свести с ума из-за того, что человеческая душа не защищена магическими плетениями и просто не способна осознать, что она ощущает. И если я прав, что же получается? За пределами карманного пространства храмов и города-лабиринта находится хаотический план? Или что-то похожее, непознаваемое и опасное для незащищенного людского разума? Но в любом случае подумать было о чем. Проветрив немного голову и вернув себе внутреннее спокойствие, возвратился в резиденцию, чтобы засесть за расчеты и выкладки по использованному в храме руническому плетению. «Не самое интересное» я бы даже сказал нудная, но нужная аналитическая работа, и хоть убей, я так и не понял, в чем там ошибся, как и не смог разобраться и в том, из-за чего у этого плетения оказалась такая страшная убойная сила. Критически не хватало знаний и понимания рунической магии, чувствовал себя самоучкой, как это и было по факту, и раздражало это безмерно. Перед самым рассветом сумел немного поспать, чтобы не превратиться в плохо соображающую овощ в начале нового рейда. Чуть не забыл, что сегодня отряды клана Гала отправляются на охоту на старшего вампира. Можно, конечно, было отказаться, передав примерную карту и объяснение разведчикам гильдии. Этого бы более чем хватило, чтобы найти как город, так и вампира. Хотя очевидно, что Гал попросил меня быть проводником исключительно для максимального усиления рейда. Да и сам я. Не против поучаствовать в охоте на ту тварь. Добыча и награды за уничтожение старшего вампира могли оказаться крайне вкусными. Грех было такой шанс упускать. Согласно договоренности, участвующие в рейде группы встречались рядом с 61-ми вратами. Гал не считал, что важно держать в секрете предстоящую охоту. Как минимум, потому что она планировалась быстрой. До нахождения старшего вампира даже большим количеством отрядов добираться полтора дня. Если все пойдет по плану, гильдия закончит рейд за трое суток. Быстро и профессионально. Конечно, в идеале да. «Край! Сюда!» — окликнул Аскет, заметив мое появление рядом с портальной площадкой. Глава посчитал глупостью разбивать сложные отряды, так что в очередной раз отправил меня под начало бывших кураторов. И как по мне, это было его лучшее решение. Здесь же я разглядел и хвою. Слепая девушка каким-то образом почувствовала мое приближение и приветливо кивнула, слегка улыбнувшись. Даже немного удивился. Обычно хвоя редко позволяла себе внешние эмоции. И уж тем более улыбки. «Привет всем!» — вслух обратился к группе. Черныш махнул рукой, не отрываясь от каких-то манипуляций с небольшим магическим шаром в руках. А скет громко поприветствовал в ответ. «Жаль, задира и картон заняты». — Была бы опять вся компания в сборе, — весело сказал он мне. — Ну ничего, и сами справимся. Я осмотрелся. Рядом с шестьдесят первым порталом уже собралось около полусотни членов клана Гала. На нас с некоторым любопытством поглядывали стражи, но заводить разговоры не собирались. Было видно, что ребятам просто скучно, а тут хоть какое-то движение под утро. — Сколько будет групп-то? — спросил у нашего воина, осматривая собравшуюся толпу. Вроде как собирались не больше десяти. А, черт его знает, пожал плечами аскет. Собрали всех, кто не занят кураторством, либо находится на отдыхе между выходами со своими подопечными. Последних, кстати, особенно много. На древнюю тварюгу всяко хватит, добавил черныш, не отрываясь от своего занятия. «Видал?» — ткнул меня в бок локти москет и кивнул на мага. «Новую игрушку себе нашел, и оторваться не может уже второй день». Угрохал все накопления, кстати сказать. А что это, стало любопытно. Черныш бы не купил чего-то ненужного. «Артефактный помощник, что-то вроде твоего лупоглазого друга, только не с такой навороченной невидимостью и с боевой основой», пояснил Мак немало меня озадачив. «Погоди, у тебя же тени. Зачем тебе еще один помощник?» «Тени слабы в бою. Как разведка и соглядатые идеальны». А вот в сражении их лучше не использовать. С этим я превращаюсь уже в полноценного призывателя. Да, это не мифический призыв, а всего лишь легендарный. Но как промежуточный вариант, пока не обзаведусь нормальным навыком теневого призыва, это вполне себе неплохо». «Понятно», — протянул я. «Что тут скажешь? На существо из этого шара надо смотреть в реальном бою. А так...» Можно сколько угодно предполагать, насколько он будет эффективен. В теории, с тенями это должно быть очень сильно. Кстати, только сейчас подумал, а какой уровень у этого навыка черныша? Что-то мне подсказывает, что он выше легендарного. Появление рядом хвои вернуло меня в реальность. Девушка явно смущалась, не зная, как начать разговор и в очередной раз повергая меня в ступор. С каких пор наша ледышка Хвоя стала смущаться? Ты что-то хочешь обсудить? Ну, если она не может начать, немного подтолкну. Да, я подумала над твоим предложением насчет группы и согласна присоединиться. Правда, не сейчас. Меня отправляют куратором через несколько дней. Отлично. Я расслабился. Так вот, чего она так смущалась? Все в порядке. Меня где-то также скоро определят в кураторы. Так что обсудим создание группы уже после. Я пока займусь поиском еще кандидатов. Одна моя знакомая, возможно, к этому времени доберется до средних уровней. Усилием воли удержался, чтобы не потереть руки. Все складывается как нельзя лучше. Хвоя по потенциалу силы не так уж сильно отличается от той же кнопки. Да, без своего жезла, но все равно. Она — один из самых перспективных магов гильдии. Воин-ловкач Лавкач. «Тоже уже можно сказать на один. Я разведчик и стрелок. Железно осталось найти только воина переднего края и целителя. Непросто. Но можно попробовать спросить у Гала о ком-нибудь перспективном и без группы». «Кстати, о лидере». Пока общались с Хвой, к шестьдесят первым вратам подошел наш глава вместе со своим отрядом. «Народ! Десять минут!» — крикнул он, привлекая внимание собравшихся. «Проверяем готовность и выдвигаемся!»